Глава 17 «Кругом одни глупцы», — сердито сказал Жорик. «Надеюсь, нас ты из их числа исключил», — спокойно заметил Степан, который некоторое время назад вернулся домой. «Моя собачка не произвела впечатлений», — продолжал племянник Лиды. «Котик, они просто не поняли, что игрушка гениальна», — застрекотала Федина. «Выпей чаю, попробуй пирог». «Душевную боль едой не заглушишь», — тоном древнегреческого актера заявил Жорик. «О какой собаке идёт речь?» — спросил мой муж. «Потом объясню». Отмахнулся Жорик. «Ты побывал в одной ферме?» — осведомилась у него Лида. Жорж растопырил пальцы. «В пяти! Везде отказ!» «Завтра пойдёшь по другим адресам и непременно добьёшься успеха», — пообещала Федина. Жорик вскинул голову. «У меня есть несколько готовых предложений, если собакам не по нраву. Покажу чумовой эксклюзив». «Какой?» — полюбопытствовала Федина. Жорик не ответил. «Что у меня на тарелке?» — осведомился Степан. «Похоже на котлету, выглядит как котлета, но не она». «Бифштекс из порошка кукурамы», — улыбнулась Лидия. «Попробуй!» «А желтая размазня, как называется?» — не успокоился Степан. «Пюре из черветочек», — объяснила Лидия Федоровна. «Идеально сбалансированное блюдо, и обрати внимание на зеленую реповень. Перед тобой набор белков, жиров, углеводов в правильной пропорции. Ни малейшей химии». А на десерт сюрпризик. «Ну, хватит!» Буркнул Жорик, резко встал и ушел. Лидия Федоровна вскочила и убежала на кухню. Степан отковырнул от котлетообразной массы кусок, засунул в рот, пожевал, потом быстро выплюнул и прошептал. «Ну и гадость! Остальное даже пробовать не стану. Что она приготовила?» «Это ЗОЖ!» Так же тихо пояснила я. «Он включает в себя ЗП, ЗС, ЗХ, ЗР и прочее». «ЗОЖ?» Громко переспросил Дмитриев. «А если расшифровать?» «Здоровый образ жизни», — отрапортовала я. «Он включает в себя здоровое питание, здоровый сон, здоровый характер, здоровую работу и еще много чего здорового». «Здоровый характер?» — усмехнулся Степан. «Лично мой ни разу не чихнул и не кашлянул». «Под ЗХ понимается удержание себя от крика. Он резко повышает давление», — крикнула из кухни Федина. «Неупотребление бранных слов». «Ни при каких обстоятельствах». «А если случайно попадешь молотком по пальцу, тоже ничего вслух произнести нельзя», — осведомился Степан. «Надо потерпеть», — менторски заявила гостья, входя в столовую. «Сколько раз в детстве я тебе внушала, не бронись, да только от тебя все советы, как мяч от стенки, отскакивали». Я вспомнила наш двор, компанию мальчишек-подростков, которыми руководил Стёпа. Представила, как он говорит местным хулиганам. «Уважаемые господа, соизвольте более никогда не обижать маленькую Виолу Тараканову, так как она находится под моей опекой». И расхохоталась. «Ничего смешного я не сказала. Почему ты веселишься?» спросила Федина. В надежде подавить смех, я залпом осушила стакан с водой и соврала. Случайно вспомнила анекдот. Лидия Фёдоровна села к столу. «Вы ничего не съели? Не нравится?» «Просто тебя ждали», — соврал Степан. «Спасибо, дети», — улыбнулась Федина. «Сейчас заварю свежий напиток. Какой предпочитаете, фруктовый, овощной?» «Впервые слышу про последний», — сказал Степан. «Да ну!» — удивилась тетя Лида. Встала и снова пошла на кухню. «Сейчас попробуешь». «Ты способна это съесть?» — прошептал муж. «Нет», — еле слышно ответила я. «Она обидится» вздохнул Степан. «Надо куда-то деть эту гадость». «Куда?» спросила я. «В окно», предложил супруг. «Недавно я хотела это сделать, но потом вспомнила, что окна столовой выходят на ступеньки подъезда», ухмыльнулась я. «Может получиться история, как у писателя Драгунского в книге «Денискины рассказы». Соврем, что все слопали, и тут звонок в дверь. Появляется испачканный человек, на которого часть здорового образа жизни свалилась. Два окна и впрямь на парадное выходят. Но есть лоджия» осенила Степана. «Через две минуты будет готово!» — крикнула Лидия Фёдоровна. Я вскочила, схватила со стола две полотняные салфетки, вытряхнула на них содержимое наших тарелок, метнулась к двери на балкон, положила скомканную ткань на пол и успела сесть на место за секунду до того, как Федина внесла стеклянный чайник. «Вы всё съели!» — обрадовалась она. «Да», — подтвердил Степан. «Необыкновенно вкусно. Правда, вилка?» «Потрясающе!» подхватила я «Очень рада!» — ликовала тетя Лида. «Начала готовить, и меня сомнения охватили. А вдруг вам больше нравится Кашкела?» «Нет-нет!» — затряс головой Степан. «Обожаю... э э ну, то, что слопал. Теперь оцени капустюху!» — предложила тетя Лида. Я вздрогнула. «Господи, нам же обещали десерт!» «Где она?» — храбро спросил Степа. «В чайнике где же еще?» Удивилась Федина и быстро наполнила крошку своего воспитанника. Слава богу, про меня она забыла, чему я была несказанно рада. «Пей скорей, холодный напиток теряет свои полезные свойства», поторопила моего мужа тетя Лида. Степан умоляюще посмотрел на меня. «Лидия Федоровна», — затараторила я, — «вы говорили про десерт». Федина стукнула себе ладонью по лбу и помчалась в кухню, приговаривая. «Ах, я старая глупая баба, совсем забыла». Я схватила чайник, плеснула в чашку Степана, малую толику, ядовито-зеленые жидкости. На крейсерской скорости долетела до лоджи, вылила на пол капустюху и вскоре плюхнулась на стул. «Спасибо», — прошептал Степан, нюхая содержимое чайника. «Медаль тебе за спасение здорового питья». «От него смрадом несет». «Сюрприз!» — возвестила Лидия, входя в столовую. В руках она держала тарелку с бело-желтой, похожей на желе, массой. В середине торчала горящая свечка. «Выглядит замечательно!» — снова соврал Степан. «У кого то день рождения?» «Нет!» — улыбнулась Федина, вешая на спинку стула полотенце, которым держала тарелку. «Наше общество правильных зожников заказало говорящие столбики. Пока он тлеет, мы слушаем правила жизни безвредной еды и привычек. «Первым делом, первым делом выплюнь мясо!» Запила свечка, а потом и яйца, и сыр, и масло. Степан решил прокомментировать выступление. С мясом и прочим понятно, чтобы их съесть, надо животное убить. Но сыр, масло, яйца, тут все остаются живы. Нам эти продукты просто дают. Нет, отрезала Лида. Люди спросили у коровы, козы, несушки, можно ли взять то, что они, как выразился Степа, дают. Дмитриев улыбнулся. Но побеседовать с курицей затруднительно, навряд ли она чётко выскажет своё мнение. Я хихикнула и рассердилась на себя. «Вилка, как тебе не стыдно? Если Лидия Фёдоровна пошатнулась умом, то не стоит над ней потешаться». «Корова нам ничего добровольно не отдаёт», голосом трибуна вещала Федина. «Мы у неё всё отнимаем». «А во-вторых, сними с себя одежду из меха, кожи и рогожи», исполняла свечка. «Рогожа-то чем плоха?» удивилась я. «Это ткань, которую когда-то делали из растения рогоз. Отсюда и название. А потом ее стали производить из лыка». Из кухни раздалось потрескивание. «Горит!» подпрыгнула тетя Лида и умчалась, а свеча продолжала концерт. «Ешь один ты раз в денек. Пей. Потом только чаек. Станешь бодрым и красивым всеми нами любимым. Приходи скорее к нам, В общество ура всем вам! Будем вместе поживать и коренья поедать. Как ее заткнуть? Спросил Степан. Сама замолчит. Предположила я. Муж взял столовую ложку и опустил ее на фитиль. Свеча свалилась на бок, но не потухла. Пламя попало на студенистую массу десерта, та вспыхнула факелом. Я схватила полотенце, которое тетя Лида повесила на спинку стула, и набросила его на блюдо. Степан вылил сверху бутылку минералки, Стало тихо. «Ура!» ликовал Степан. «Мы лишили ее голоса». «Полотенце испорчено». Расстроилась я. «Купишь завтра новое», — оптимистично заявил Степан. «Вилка, надо быстро утащить останки десерта на лоджию, а я пока стол в порядок приведу». Я сгребла полотенце с останками непонятно чего и отволокла на балкон. Степан живо протёр салфеткой блюдо, на котором полыхал десерт. Потом ей уже прошелся по тарелкам. «Сейчас вернусь», закричала из кухни тетя Лида. «Вам вкусно?» «Да!» — хором завопили мы. «Да!» «Все слопали, даже посуду вылезали!» — добавил Степа.